Глава 24 На первой неделе декабря ударили сильные морозы. Пришлось срочно утепляться. Никаких шуб у меня не имелось, и пуховиков тоже. Моей постоянной спутницей в лютые морозы была куртка на синтепоне с домодедовского рынка. Я страшно ее любила. Но выглядела она, конечно, абсолютно презентабельно Секретарю генерального директора полагается ходить в шубке, а не в синтепоновой фигне китайского производства. Именно поэтому я начала приходить еще раньше, чтобы, не дай бог, никто меня не увидел. Нет, своего внешнего вида я не стыдилась. Мне не хотелось доставлять проблемы Владу. Так что я молнией проходила через турникет, поднималась на лифте на десятый этаж и быстро-быстро бежала к приемной, где моментально снимала куртку и запихивала ее в шкаф для одежды. Благо, он у меня был отдельный, и никто туда не заглядывал, в том числе и Разумовский. Сам же Влад был, конечно, одетым «с иголочки». И я уже два дня пыталась не попадаться ему на глаза, будучи одетой в любимую куртку. Но в тот день кара меня настигла. «Лезь, зайди», — бросил Разумовский, появляясь в приемной полдевятого. «Хоть бы раз опоздал, а? Есть в нем все-таки что-то от робота». Я шмыгнула в кабинет вслед за Владом, закрыла дверь, остановилась возле нее, наблюдая за тем, как Разумовский снимает пальто и шарф, а потом вешает их в шкаф. «Сегодня отмени офисный обед, пожалуйста». Я слегка удивилась. «Отменить?» «Да». Влад кивнул, отошел от шкафа, приблизился ко мне и улыбнулся, глядя на мое растерянное лицо. «Выйдем с тобой в свет». «В какой такой свет?» Я окончательно перепугалась, и он засмеялся. «Ну что ты так реагируешь, лезь? Сходим пообедать в ресторан. За полчаса не обернемся, конечно, но за полтора вполне. Аллу Михайловну я предупредил. Я чуть в обморок не упала». Получается, секретарь коммерческого директора знает, что босс меня в ресторан поведет. Какой кошмар. Леся, ты чего побледнела? Странно, я же тебе в ресторане предлагаю пообедать, а не сдать донорскую кровь. Да уж, лучше бы кровь. А я кашлянула. Какой ресторан? Тут недалеко, итальянский. Влад хмыкнул. Там как раз куча тех самых макарон, о которых тебе Чудинов рассказывал. Чудинов это прекрасно, но это было в доме отдыха на прогулке, а потом в его номере, а вовсе не в итальянском ресторане. И мое осеннее пальто выглядит намного приличнее зимней куртки. Опозорюсь. Как пить дать, опозорюсь. И Влад вместе со мной опозорится. «Может, не надо?» – спросила я жалобно. И Разумовский нахмурился. «Что такое лезь? Объясни, что тебя беспокоит. Я не понимаю». «Ну и как тут объяснить, чтобы не обидеть?» «Я просто в ресторане буду выглядеть странно». Влад нахмурился сильнее и задал мой любимый вопрос. «В каком смысле?» «Да во всех смыслах», — подумала я, а вслух сказала. «Ну, непрезентабельно. Вы, то есть ты такой красивый, фешенебельный, а я, ну, как запорожец рядом с БМВ». Разумовский улыбнулся, а потом вдруг сделал неожиданное, шагнул вперед и обнял меня. «Запорожец ты мой, глупая Леся!» «Согласна, очень глупая. Но не могу же я в этом признаться, правда?» «Почему это?» Спросила, обиженно капризным тоном, утыкаясь носом в рубашку Влада. «Как он хорошо пахнет! Вкусно, я бы даже сказала. Так бы и съела. Знаешь, у меня есть один знакомый, очень богатый дядечка. Я бы даже сказал, миллионер. И вот он обожает спортивные костюмы. Причем недорогие, а такие с рынка». «И всюду в них ходят, в том числе и в рестораны. У богатых свои причуды, понимаешь, Леся?» Я вздохнула. «Видимо, отвертеться не получится». «И потом, я хочу сводить тебя в ресторан, Лесь. Очень хочу. Разве ты не хочешь меня порадовать?» Спросил Разумовский лукаво-провокационно. И я улыбнулась, прижалась к нему крепче. «Хочу». Влад наклонился, поцеловал меня. И я подумала, пусть все идет в баню. И там париться, а я париться не буду». Вместо этого поем каких-нибудь вкусных макарон. Как их там? Парпадели? Кажется так. Ресторан и правда был шикарный. А уж цены в меню оказались еще шикарнее. «Это чего?» – пискнула я, когда мы с боссом уселись за столик и раскрыли каждое свое меню. «Цены или номера телефонов?» Я склонялась к последнему варианту. «Леся», – укоризненно сказал Влад. «Тебя вообще не должны волновать такие вещи. Тебя привел я». Я и буду платить. Вот и как ему объяснить, что это неправильно? Что у меня возникает ощущение, будто он платит мне за дополнительные услуги. Ведь боссы обычно не водят своих секретарей в подобные рестораны пообедать. Я уже открыла рот, но так и не придумала, как именно должна все это говорить Разумовскому. У него начался новый виток интереса к своей игрушке. И если прервать этот виток, подобный прозой жизни, может и уволить. «Скажет, все останется по-прежнему, но секретарем тебе не бывать». «Нет уж, мне нравится моя зарплата». Поэтому я промолчала, полистала меню, вздыхала печально, пытаясь подсчитать в уме, насколько разорю босса. Сэкономить в любом случае не получится, но хотя бы наглить не буду. Подошел официант, чистенький такой, в белой рубашке, с приятной улыбкой на лице. Теперь я точно знаю, как выгляжу, когда к Разумовскому приходят важные партнеры. «Готовы сделать заказ?» Влад кивнул, начал перечислять. На слове вино я изумленно приподняла голову. Он с ума сошел? Середина рабочего дня. Ты выбрала Леся? спросил меня Разумовский. Какое-то время я смотрела на официанта, глупо моргая. Потом кашлянула и ответила: Да, да, вот эти макароны! и откнула пальцем во второе по стоимости блюда на странице. То есть, вот эту пасту, спасибо. Все? уточнил официант. Я кивнула, но тут подал голос Влад. Нет, не все. Еще принесите ей, пожалуйста, Цезарь с креветками и термисо, и чай. Какой чай? Черный, зеленый? Вопросительный взгляд в мою сторону. Леся, какой тебе чай? Мне лучше веревку и мыло, а не чай. Он издевается. Чай можно и в офисе попить. Бесплатно. Черный, вздохнула я обреченно. Обычный, без добавок. Официант величественно кивнул и удалился. Леся. Я посмотрела на Разумовского и немножко струсила. Вид у него был не слишком довольный. «Ну что ты опять? Ты меня не разоришь!» «Я понимаю», — пробормотала я тихо. «Просто мне это немного странно». «Странно, значит?» — протянул босс, и я окончательно струсила. «Да, не обижайтесь. То есть не обижайся, пожалуйста, Влад». Черты его лица немного смягчились. Рассказать тебе про Италию, Лесь. А вы... Ты был? Был. Про макароны ты уже, наверное, наслушалась. Давай я тебе про Венецию расскажу. Давай. Минут через пять я честно призналась. Вам. То есть тебе нужно работать в рекламном агентстве. Ну или в туристическом. Так захотелось там побывать. Побываешь еще. Я только улыбнулась. Я уже давно старалась ни о чем не мечтать, чтобы не разочаровываться. А потом принесли наш заказ. Я ела и закатывала глаза от удовольствия. «Вкуснотища-то какая! Все вкуснотища! И салат, и паста, которая макароны. И пирожное это итальянское на су. Моя мама называет это гастрономический оргазм». Засмеялся Влад после очередных моих закатанных глаз. И я даже поперхнулась пирожным. «Да уж, как говорится, мама может. И Влад вместе с ней. в маму. Кстати, я хотела спросить». Прочавкала я, почти ныряя в бокал с пирожным. «А у вас... А у тебя где папа? Родной который? Виктор же отчим?» Разумовский кивнул слегка мрачнее. «Отчим. А мой родной отец умер, когда мне было десять. Пирожное резко потеряло весь вкус». «Умер?» «Да, лезь. Он попал в автокатастрофу на мой день рождения. Врачом был. Вызвал такси после смены, чтобы побыстрее домой добраться. Мы с мамой очень ждали его, но он не доехал». Влад усмехнулся. «Поэтому я не любитель машин в целом, и такси в частности». Он налил еще вина в бокал и резко выпил. Не как вино, а как водку, словно поминал. «Извини», – прошептала я. Разумовский дернул кадыком, покачал головой. «Это жизнь, Лесь. Я не знаю ни одного человека, у которого в жизни не случалось бы что-нибудь подобное. Твой самый худший кошмар. То, что останется с тобой до самой смерти и будет мучить тебя по ночам». Да, я опустила глаза и зажмурилась, пытаясь отделаться от навязчивых воспоминаний. То, что останется с тобой до самой смерти. Да, но все же, мой папа не умирал в мой день рождения. Я сказала это вслух, и Влад, вздохнув, неохотно пояснил. Он умер на следующий день, уже в больнице, но с тех пор я не люблю свой день рождения. Разумовский немного подумал и признался. Он, кстати, сегодня... Я резко подняла голову. «Что? Но? Почему?» «Почему никто не поздравляет и даже не знает об этом?» Влад усмехнулся. «Я так хочу, лезть. Я никогда не праздную». Он вновь отпил вина. мрачные, и будто бы совсем без удовольствия. «У меня нет для тебя подарка». Разумовский посмотрел на меня удивленно. Потом улыбнулся, протянул руку и чуть сжал мою ладонь. «Ничего, лезь. Ты сама». Лучший подарок. Итак он это сказал, просто сказал, безо всяких пошлых намеков очень хорошо сказал: Спасибо, шепнула я, и Влад кивнул, продолжая улыбаться ласково и нежно, так будто я была ему действительно очень дорогая. Кажется, именно в этот момент я окончательно поняла, что не смогу без него жить.